Эссэсовец провел их по лагерштрассе через весь лагерь. Они шли довольно долго, пока не остановились у 28-го барака. В коридоре на нижнем этаже им пришлось подождать. Коридор был бетонный, с белеными стенами. По обе его стороны шли двери, на которых были таблички с надписями по-немецки. «Амбуланс», «Амбулатория», «Лагерная поликлиника», «Шрайбштубе», «Штюбеписаре», «Аппарат Сьянцаль», «Операционная». «Хальцназен Оренцальт» — врач-отоларинголог, «Рентгенраум» — рентгеновский кабинет и так далее. На всех дверях разные надписи. Бетонная лестница посередине коридора вела на второй этаж. Через несколько минут появился человек в белом костюме. Он повел их в противоположную от входа сторону к двери на матовом стекле, которой было написано «Ауфнаме» — «Приемное отделение». Здесь для заболевших арестантов, либо для временного содержания вновь набранных фельдшеров. За дверью оказалось просторное помещение с высоким потолком, почти наполовину заполненное нарами. На другой половине стояло в ряд несколько скамеек, весы и большой стол, заваленный книгами и бумагами. Здесь регистрировали всякого, кто поступал в этот госпиталь, как больных, так и будущий госпитальный персонал. Их принимал низенький толстый поляк. Он упрекнул их за то, что на них такая грязная одежда. Заставил раздеться до гола и улечься в постель. Нары были построены в три этажа друг над другом. Ганс, до гола раздетый, лежал под двумя тонкими одеялами на самом верхнем этаже. Он все время пытался как-нибудь свернуться в одеяло, потому что тюфяк был набит соломой, и она кололась сквозь тонкий чехол. Пока он лежал, какой-то человек вошел в дверь, вскарабкался на верхний этаж нар и улегся рядом с Гансом. Ему было около тридцати. Круглое лицо и очки, самодовольно поблескивающие на носу. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Ты и правда доктор?» «Конечно, меня зовут вандам а тебя?» «Меня зовут Дехонт, я здесь уже три недели. На прошлой неделе меня экзаменовал лагер Арцт. Лагерный врач, медик в чине офицер СС. В каждом из отделений Освенсима был свой лагер Арцт. Он принял меня, и теперь я Флёге, фельдшер или медбрат». Термин используется для обозначения любого ассистента, работающего в лагерном госпитале для арестантов. Флеге — необязательно медик, он часто выполняет работы, не связанные с медициной. И теперь я в Флеге, но пока в резервном списке. «Где ты учился?» — спросил Ханс. «В Утрехтском университете, а потом я работал в детской больнице». «А что тебе здесь приходится делать?» «Да все, что велят. Целый день занимаюсь всякой фигней, но скоро ты и сам увидишь». «Грязная работа. То трупы таскать, то еще что-то в этом роде. У тебя что, никакой одежды нет?» Вот как раз с одеждой у Ганса были проблемы. Решить вопрос обещали на следующий день. Де сказал, что постарается помочь ему. «Ты что-нибудь знаешь про женский барак?» — спросил его Ганс. «Да, кое-что», — отвечал Де нервно озираясь. «Это десятый барак. Там у меня жена. Она тоже врач. Она попала туда три недели назад». ганс обрадовался что хотя бы один голландский врач оказался здесь он рассказал дехонду про фридель и что она тоже должна находиться в десятом бараке да заметил деонд мы должны попробовать что то для нее сделать что ты имеешь в виду знаешь ли сам аль профессор который там работает пообещал мне что над моей женой он не будет экспериментировать потому что она жена врача может быть он и для твоей жены сможет сделать такое же исключение а что они там делают с этими женщинами — Лучше будет, если ты сам спросишь об этом профессора Самюэля. Он сюда каждый день заходит. — А могу я повидаться с женой? — Вот это очень трудно. Если тебя поймают, то посадят в бункер в одиннадцатый барак. Там у нас лагерная тюрьма. И тогда считай за счастье, если выйдешь оттуда с двадцатью пятью. — Что ты хочешь этим сказать с двадцатью пятью? — Это обычное наказание. Двадцать пять ударов ремнем по заднице. Ганс улыбнулся. Надо сказать честно, он не слишком боялся наказания. И, кроме того, он готов был все отдать ради того, чтобы увидеть Фридель. Де Хонт пообещал Гансу, что захватит его с собой завтра вечером. Тут время как раз подошло к девяти, и свет погасили. Но в зале, как ни странно, темнее не стало. Двадцать восьмой барак был последним в ряду, а приемное отделение и вовсе находилось совсем рядом с лагерным забором. Лампочки, присоединенные к проволоке, горели постоянно. Да еще к каждому второму бетонному столбу было прикреплено по мощной лампе. И все, что находилось вблизи от колючей проволоки, было ярко освещено. Фантастическое, впечатляющее зрелище. Длинные ряды ярких ламп и красные контрольные лампочки между ними. Их свет озарял огромное помещение приемного отделения и больных, которые лежали на трехэтажных нарах, ожидая завтрашнего дня, когда их, наконец, покажут лагерному врачу. Ганс испытывал страх перед этим мертвенным светом. Видеть его было мучительно, поэтому он закрыл глаза, но только для того, чтобы через несколько минут снова открыть их и уставиться на яркие лампы. Свет одновременно пугал и словно бы притягивал его, возвращая к чудовищной реальности. Ганс нервничал, вертелся на постели, стараясь лечь так, чтобы не видеть ламп, но свет преследовал его. Даже укрывшись головой одеялом, он не мог избавиться от света. Казалось, что он проникает сквозь одеяло. Секрет был прост. Он находился в концлагере и только теперь начал осознавать это. Можно, конечно, отвернуться от окна или накрыться с головой одеялом, но осознание того, где он сейчас находится, не могло исчезнуть. О чем бы он ни пытался думать, мысль о лагере доминировала над всем, как свет ламп на ограде, и преследовала его неотступно. И тут Ганс расплакался. Это не был тот горький плач, каким плачут потерявшиеся дети, когда не могут найти дорогу домой. Это был беззвучный плач человека, осознавшего необратимость положения, в котором он оказался. Плач, вырвавшийся у него от отчаяния, от невозможности ничего изменить. И после этого он совершенно успокоился, хотя и был переполнен печалью. К счастью, он устал, смертельно устал. Он больше не сдерживал слез, он даже перестал чувствовать, что плачет, и постепенно сознание покинуло его. В концлагерях иногда встречаются люди, которые переживают ежедневно много счастливых часов. Таким даже лампы, светящие прямо в глаза, не мешают радоваться жизни, словно ток выключился, а проволока проржавела и рассыпалась. Дух таких людей настолько силен, что способен, высвободившись из усталого измученного тела, воспарить в небеса. Но для всех без исключения, вернее, для каждого арестанта по отдельности, существует свое королевство, куда он вступает по вечерам. Там нет ни эсэсовцев, ни старост бараков, ни капу. Капу — привилегированный арестант в лагерях Третьего Рейха, надзирающий за другими арестантами. Единственный правитель этого королевства — великое стремление арестанта к счастью, и единственный закон — свобода. Жизнь идет по кругу, состоящему из двух половинок, от рассветного гонга до вечернего и от вечернего гонга до рассветного. И когда звучит рассветный гонг, рай заканчивается, реальность оживает и заключает свободный дух в темницу.